Глава десятая. Пленница вздрогнула, когда вся ее одежда внезапно распалась на атомы. Отрезкой прохлады кожа девушки покрылась мурашками, а в глазах на секунду мелькнуло недоумение. Неловко поднявшись на ноги, она огляделась, потом, сообразив, что случилось, бросилась к шкафу и распахнула его. Полки оказались пустыми, а Ларт позаботился и об этом. Девушка заметалась по комнате, ища, чем бы прикрыться, но кроме постельного белья и одежды, которую принесли торианцы, в ее распоряжении не осталось ни одной тряпки. «Зачем ты это делаешь?» — закричала она, швыряя подушку в стену. «Ты что, один из тех извращенцев, которым нравится издеваться над слабыми женщинами? Ловишь кайф, унижая меня? Ах, да!» Девушка горько скривилась. «Я же клон, игрушка, твоя личная собственность! Но знаешь, и у игрушек есть чувства!» Вслед за подушкой полетели предметы потяжелее. Она швыряла все, что попадалось под руку. Грохот падающих предметов почти заглушил ее гневный крик, но Аларт его услышал. «Ненавижу тебя! Ненавижу! Лучше мне умереть, чем так жить!» Из динамика раздалось приглушенное рыдание. Адмирал застыл у эктоэкрана, экрана сжимая руками край металлической консоли. В его ушах стояли страшные слова, брошенные женщиной, которую само мироздание выбрало для него. Они продолжали звучать в его голове и отдаваться тупой болью в груди, даже когда она замолчала и упала плашмя на кровать. Он понимал, что она крикнула это в сердцах, но в то же время в ее голосе было столько искренности и надрыва, что сомневаться не приходилось. Она действительно его ненавидит, ненавидит страстно, отчаянно, даже не пытаясь эту ненависть скрыть. А он не мог понять, почему. Чисто логически Аларт понимал, что у этой девушки было прошлое. Был ребенок, а он ее лишил всего этого. Но для него ее прошлое не имело никакой ценности, и он не понимал, почему она так отчаянно цепляется за воспоминания, вместо того, чтобы радоваться новой жизни. Он знал, что ее так называемый муж – жалкий неудачник, бросивший свою женщину на произвол судьбы. А такие индивидуумы в его мире не имели права даже размножаться знал, что ей приходилось себя продавать, чтобы выжить. Он был уверен, что она все это с радостью забудет, как страшный сон. Разве сын не должен напоминать ей о предательстве мужа? Так почему же она не хочет забыть о нем? В его мире женщины не работали в принципе даже у низших каст. Если Торианец не мог прокормить жену и детей... Его лишали родового имени и отправляли на рудники или еще куда-нибудь, заставляя в принудительном порядке обеспечивать свою семью. А этой хрупкой девушке приходилось продавать свои чувства, свои эмоции, все то, что для его касты было недоступным сокровищем. Он хотел дать ей новую жизнь, новых детей, но она упорно цеплялась за прошлое не давая будущему ни шанса. Консоль под руками Омона согнулась. Ногти со скрежетом прочертили глубокие борозды на металле. Воздух вокруг Торианца потемнел и сгустился. Воздушные потоки, точно живые, начали медленно закручиваться в спирали. Они были похожи на темные щупальца — И этих щупалец становилось все больше с каждой секундой. «Внимание!» — зазвучал под потолком предупреждающий голос бортового ксанара, чьи нейтронные микроцепи соединялись с Алмаутом, искусственным интеллектом корабля. «Зафиксирована опасная концентрация негативной энергии». Аллард прикрыл глаза, возвращая себе контроль над эмоциями. Отключился от всех воздействий извне. Только он, его сущность и Амоэ, несущие по нервам разъедающий яд, называемые чувства. Впервые в жизни ему пришлось приложить усилия, чтобы справиться с ними. Шумно выдохнув, адмирал огляделся. Только теперь он понял, что едва не разнес помещение на атомы, а вместе с ним и большую часть корабля. Что с ним сделала эта девчонка? Почему он так отреагировал на ее слова? Разве ему не все равно, что она думает или что говорит? Ему не нужны ее чувства. Достаточно тела. А вот ее воспитанием придется заняться всерьез. Ливари должна знать свое место. На сей счет тарианские законы были очень строги. По правую руку Амона – жена Амани, символ чистоты крови и величия рода. По левую – Ливари, вынашивающая его детей. Тихая и неприметная Ливари, умеющая подчиняться беспрекословно. В противном случае дом ее просто не примет. Протянув руку, Аллард выключил Эктоэкран. «Хватит!» Лертис сказал, что землянка полностью адаптирована. Значит, он больше не будет ждать, пока она свыкнется с новыми обстоятельствами. В конце концов, ей придется смириться с ними. И с ним. Пара слов, переданных Паксонару холодным приказным тоном, и в дверях лаборатории вытянулся адъютант Тарис. Аллард бросил в его сторону непроницаемый взгляд. «Подготовь в моей каюте место для Ливари. С этого дня она будет жить там». Сухие отрывистые слова заставили адъютанта смутиться. «Но, Омон-адмирал, это же против правил! Правила здесь устанавливаю я!» — отрезал Алард. — Выполняй! — Слушаюсь. Молодой Торианец спешно покинул лабораторию. Он был теркаем — классическим примером связи чистокровного ОМОНа с наложницей низшей касты. Красивый, но бесплодный и бесполезный, как тот бумажный цветок, который все еще стоял перед глазами Аларда. Таких теркаев на Аламауте было достаточно — Принц Анезис размножался со вкусом и фантазией, зная, что ни один из его потомков не будет обладать ни его силой, ни его долголетием. Он переживет всех своих сыновей, но из них выйдут отличные телохранители для его священной особы. А вот дочери... Дочери от низших каст не рождались вообще. Здесь нужна была только Ливари, которую принц пока что не встретил. Зато ее встретил он, адмирал Сорн Дайлер. Экран личного ксанара вспыхнул входящим звонком. «Дайлер, это правда то, что я слышал?» На экране возникло лицо принца Анезиса, полускрытое капюшоном традиционного лилового сартра. Бледная кожа с голубоватыми розчерками Амуэ, идеально правильные черты лица и холодные глаза, похожие на два осколка хрусталя, выдавали в нем чистокровного Амона. А легкое свечение, окружавшее принца, говорило о неимоверной внутренней силе. «Ты собираешься взять свою Левари до ее официального введения в дом?» Принц Аннезис был истинным представителем священной касты Амонов, наследником Тарианского престола и единственным сыном императора Радария IV. Приветствую, Ваше Высочество. Алларт отключил защитный экран и выдержал испытующий взгляд принца. Оставаться в маске перед Амоном императорской крови было верхом неуважения. Тарис уже доложил но ну, почему доложил принц хмыкнул складывая домиком тонкие холеные пальцы с отполированными ногтями. Ты же знаешь мои мальчики не в состоянии что-либо скрыть от меня тем более такое вопиющее попрание наших вековых традиций и устоев. Тут он был прав. Теркхаи Анезиса, как и любые другие теркхаи, были связаны со своим высокородным отцом, ментальной пуповиной, транслировавшей мысли в оба конца. Но управлял этой связью исключительно сам отец. Он мог отключать и включать ее по своему желанию. Мог использовать глаза и уши своих сыновей, внушать им желания и корректировать их поведение». Это было естественной практикой среди тарианских ОМОНов. Но именно поэтому Аларт за пятьсот с небольшим галактических лет своей жизни так и не обзавелся подобным эскортом. «Ваше Высочество!» Он постарался сгладить резкость ответа. «Вряд ли мое скромное желание можно назвать попранием традиций и устоев, как вы изволили выразиться. Но я не вижу причин отказывать себе в этом». «Адаптация еще не закончена?» «Закончена, но поведение девушки нуждается в корректировке. Я бы хотел, чтобы остаток полета она провела в тесном контакте со мной». «Знаешь, я даже не удивлен», — принц пожал плечами. «Земляне своевольные, легкомысленные и очень воинственные существа, не склонные подчиняться приказам». Если станет известно, что у нас на борту одна из них, разразится межгалактический скандал. Старики в зале совета боятся землян как огня и считают их жуткой заразой». «Я все это знаю», — произнес Аларт, скрывая эмоции. «Но мироздание выбрало ее для меня». «Да мне-то можешь не объяснять?» Принц поморщился. «Лучше бы мироздание выбрало для тебя...» «Беспроблемную обиянку!» «Я не в силах изменить этот выбор». «Не в силах!» Анезис согласно кивнул. «Но будь осторожен! Догма Амарана не делает исключений ни для кого! Если твоя левария зачнет до введения в дом, ее ребенка не признает ни один из высших домов Тариана. «Не стоит обо мне беспокоиться, ваше высочество!» Я прекрасно знаю все пункты догмы и не собираюсь их нарушать. Принц подался вперед. В его льдистых глазах вспыхнуло предупреждение. «Смотри, Аллард, ты сильно рискуешь? Я согласился прикрыть тебя, потому что знаю, насколько важна для тебя эта девчонка, но прошу, сделай все правильно. Мне не хочется, чтобы тебя постигла судьба твоего отца». Аларт застыл, чувствуя скрытую угрозу в голосе Анезиса. Тот сознательно надавил на больное место, проверяя, как отреагирует адмирал. — Я все понимаю, ваше высочество, — отчеканил Аларт металлическим тоном, — и беру всю ответственность на себя. Анезис несколько секунд вглядывался в бесстрастные глаза адмирала, потом с проклятием откинулся на спинку кресла, в котором сидел. «Вижу ты все так же непробиваем!» проворчал с неудовольствием, под которым скрывалась почти отеческая забота. «Рад с тобой! Делай, что хочешь, но помни! Ты мой должник!» «Слушаюсь, ваше высочество!» На короткий миг Аллард склонил голову традиционным жестом, выражая смирение. Когда он поднял взгляд... Экран ксанара уже потух. Принц отключил связь.